Глава тринадцатая. Дорога шла мимо пустых полей и стоящих в стороне от пути деревенек. Деревья уже все были без листвы. Селение далеко, так что ничего особо интересного за время пути нам не встретилось. Изредка только на обочине можно было увидеть груженную крестьянскую телегу, освободившую путь для отряда. И мужчины, и женщины обязательно кланялись. Меня сильно раздражала невозможность помыться. Барон Хоггер экономил деньги, и мы ни разу не ночевали под крышей, а мыться за облетевшими кустами и деревьями на ледяном ветру — так себе идея. В туалет-то сходить было целой проблемой. Зато я прекрасно поняла, почему Барб отказывалась даже попробовать устроить побег. Если бы она меня послушалась, что мы бы сейчас делали? Я изо всех сил старалась быть полезной для Барб, а она по инерции продолжала жалеть свою ягодку и к работе меня подпускала не слишком охотно. На второй день припасла для меня немного топлёного свиного жира в небольшой плошке. Вот милая, ручки-то помажь, а то совсем красные да обветренные, не гоже это. Не дай, господи, ещё цыпки появятся и личко на мазюкой. Это в замке придумаем получше, а в дороге не обессудь, что уж есть. Она развела руками, жалея, что не может предоставить мне привычных удобств. Мили, кстати, работать слишком уж сильно не рвалась. И ка я и сама могу приготовить», — фыркала она на каше и кулиши Барб. Зря, кстати, фыркала. Солдатики очень даже хвалили, да и я ела с удовольствием. На свежем воздухе аппетит у меня был просто волчий. Отмывать котлы приходилось мне. Барб — это было не по чину. Она всё же старшая на кухне. Странно было бы, если бы повариха мыла котлы, а подсобница в это время у костра отдыхала. На глазах у своего хозяина Милли вела себя поскромнее, солдатиками не кокетничала, даже нашла где-то иглу и пару раз штопала плащи и рубахи. Так что назвать её совсем уж бездельницей никто не мог. И как только еда была готова, она тут же тащила полные миски барону и его приятелю, господину Стортону. Насколько я поняла, этот самый Стортон был нетитулованным дворянином. Все эти местные табели о рангах я понимала слабо, а Барба была слишком простая, чтобы разбираться в хитросплетениях законов. Я даже не смогла понять, являюсь ли я сама баронессой, или это просто местный титул учтивости для баронских дочерей. Впрочем, сейчас это всё было совсем неважно. Мужчины переносили дорогу с привычным равнодушием, а вот мы с Барб всё же сильно устали и от тряски в телеге, и от неустроенности быта. Потому когда к вечеру седьмого дня вдали показались башни замка Эдвинч, Мы обе радовались, и я вслед за ней крестилась и повторяла. «Слава тебе, Господи! Приехали!» Замок я рассматривала, чуть ли не открыв рот, так он меня поразил. Кто-то из солдат обмолвился, что замку Эдвинч уже больше двухсот лет. Его строили и перестраивали в соответствии с нуждами большой когда-то семьи, с наличием денег и просто так. Слишком большое и бестолковое строение получилось. Сперва, похоже, выстроили огромную четырехэтажную квадратную башню, а уж потом достроили двухэтажный длинный дом и высокую круглую башенку, стоящую отдельно, которую сейчас использовали как сторожевую. При приближении нашего каравана оттуда густым медным голосом отозвался колокол. Кто-то из благородных предков барона решил добавить симметрии строению, и со второй стороны дома выросла еще одна четырехэтажная башня только почему-то круглая и побелённая. К ней лепилось несколько небольших отдельных домиков. Ну и вишенкой на торте была надстройка над самим домом, сделанная уже не из камня, а из новенького кирпича. Площадью она была меньше дома, и благодаря этому выходы с неё были прямо на крышу двухэтажного строения. Возможно, в первый момент я что-то и упустила в описании, но у меня просто разбежались глаза. Я не представляла, сколько человек здесь может жить, и как мы с Барб управимся с их кормёжкой. Это же целый городок под крышей. Мужчины возились во дворе, разгружая телеги и загоняя скот. А нам барон Хоггер сказал. «Вон туда, видите?» Он указывал на боковой вход длинного двухэтажного дома. «Там кухня, там есть комната для вас, устраивайтесь». Завтра я хочу получить нормальный ужин, понятно? Смутить Барб было не так-то легко. — А ежели чего -то понадобится, то у кого спросить? — А не у кого. — Странновато усмехнулся он. — Костеляна я уволил. Старые слуги распущенные. Только Скотников и Конюхов успел нанять так что разбирайтесь сами. Господин барон, а завтракать вы вроде как и не будете? Всё же что-то человеческое в нём было. Выспитесь и отдохните с дороги. Пусть с утра готовит эта тётка, что на кухне. Он поморщился и отмахнулся от остальных вопросов Барб. На темноватой кухне хозяйничала крепкая и неприветливая женщина, которую наш приезд не слишком обрадовал. На все наши вопросы она или делала вид, что не слышит, или бурчала, что не знает. Мы в растерянности топтались посреди огромной кухни и не понимали, куда идти и где сложить вещи. Где комната для ночлега, где взять воды и прочее. В конце концов, Барб потеряла терпение. «Как величают-то тебя, почтенная!» «Мэнди», — неприветливо буркнула тётка. Она возилась у плиты, где быстро мешала в большой кастрюле какое-то вварево, Оно отчетливо пованивало горелым, с краев большого бачка стекали неопрятные капли и падали на раскаленную плиту. Плита была огромная и островом возвышалась посередине помещения. Ты, милая, ежели хочешь работать тут очки остаться, так не дичися, а отвечай толком, а то ишь ты. Не больно ты и нужно мне это Ещё и неизвестно, заплатит господин или нет. Тётка недовольно поджала губы и развернулась к нам, забыв про еду. «Это почему же вдруг и не заплатит?» Барб недовольно посопел и строго глянув на женщину. Я, между тем, с большим любопытством оглядывала помещение. Большое, даже очень большое. Грязное. Побелка на стенах серо-жёлтого цвета, пятна, тонкая плёнка жира и сажи на всём. На огромном столе рядом с куском мяса очистки, луковая шелуха, морковные обрезки и здесь же надрезанный каравай хлеба. На одном из стеллажей целый набор потускневшей медной посуды. Котелки, формы с бортиками, ковши и ковшички с длинными ручками, сотейники и ещё что-то незнакомое. Есть огромные кастрюли и глиняные горшки. Тяжеленные противни. Их, похоже, использовали вместо сковородок. На одном таком сейчас кипели в жиру овощи. Пол каменный, но возле мусорного ведра наплёсканы жирные жижи, а оттуда растащены по всей кухне. Две огромные мойки для посуды, у одной из них кран. Это что, здесь водопровод есть? Два довольно низко расположенных окошка с раздвинутыми сейчас короткими белыми шторками с кружевными уголками. Точнее, белыми они были, только когда их вешали. А ещё в кухне было целых два камина. Один из них огромный, явно давно уже не работающий, был заставлен деревянными бочонками разного размера. Второй имел некие приспособления. Похоже, что вертел и два рашпера для жарки мяса. Они просто стояли в углу. Огня в этом камине тоже не было. Здесь было так много предметов и вещей, что я немного потерялась, стараясь углядеть всё одновременно. Запомнились только некоторые детали — Грубый керамический горшок с небольшим сколом. В нём крупная сероватая соль. Оттуда торчит деревянная ложка. Вместо полотенец отвратительные тряпки. Одна из них валяется на столе и касается каравая хлеба. Вторая заткнута за пояс фартука кухарки. К балке под потолком прицеплена плетёнка лука, наполовину ощипанная. В уголке ещё один стол, поменьше размерами, с какими-то грязными крынками и двумя мисками. Между тем беседа продолжалась. Потому как меня сюдой эконом наняла господин-то его и выгнал. И как оно теперь речь будет? Да и нанимали-то подсобницы, а оно вон о как. Она раздраженно мотнула головой в сторону кипящей кастрюли. Так ты ее сдвинь краю-то, Тама. Жар поменьше будет, она и не станет так кипеть. Бенди посопела раздраженно, но совету последовала потом, оторвавшись от готовки, нелюбезно махнула в сторону стеллажа с медной посудой. «Тудой ступайте! Комнаты все пустые стоят. Сами разберётесь!» За стеллажом обнаружилась тяжёлая дверь и лесенка в четыре ступеньки. На стене небольшая полочка и три жестяных грязных подсвечника с огарками. А там дальше небольшой коридор и несколько дверей, пустые комнатки. Бар решительно взяла два подсвечника — Вернулась к плите и зажгла свечки. Один сунул мне в руки, и мы пошли обследовать помещение. В одной комнате высокая деревянная кровать, столик возле узенького окошка и скрипучий деревянный стул. Маленькая ниша в углу. Там полки. Это, похоже, для одежды и вещей. От шторки, которая раньше закрывала нишу, остался только витой шнурок. Две следующие были обставлены ещё проще — Деревянный настил, на который можно кинуть рядом три или четыре матраса, и гвозди в стенах вместо мебельного шкафа. Пара засаленных тюфяков даже валялась на настиле в одной из этих клетушек. В другой комнатке тюфяк был один и явно принадлежал Мэнди, накрыт чистеньким лоскутным одеялом. Рядом стоит небольшой сундучок, на гвозде висит сменное платье. Окон здесь не было совсем. Мысль о том, что мне придётся спать в этой грязи, не радовала. Ну, допустим, солому я вытряхну, ткань постираю. А одеяло? Хотя в комнатах было удивительно тепло. Барб сомнением посмотрела на это великолепие и сказала. «Нечто делать, ягодка моя! пойдём к ко мне овоси вдвох разместимся! Чай не подерёмся!» «Нет, Барб». У главной поварихи должна быть своя комната, это же видно. Там ещё одна дверь есть. Давай глянем. Эта клетка была совсем уж крохотной. Не больше, чем два на два, зато здесь было узкое оконце. Скорее, даже смотровая щель, как в танке. Но её застеклили, и сейчас она пропускала немного лучей розоватого вечернего солнца. Её я и выбрала. Барб, недовольно поморщившись, в конце концов согласилась и то спать с тобой пуща и маленькая, зато отмыть проще. Потом мы мылись по очереди в Большой лохани, куда нам позволили набрать горячей воды, сколько потребуется. Вода бралась из огромного, литров на сорок, котла, вмурованного прямо в печь-плиту. Его под гигантской крышкой было почти не видно, только легкий порог по краям выдавал наличие кипятка. Зато холодная действительно текла из крана. Какое же блаженство было, когда я, наконец, полностью отмыла волосы от засохшей крови. Да красна растерлась мыльным куском жесткой ткани и, вытершись, накинула чистую рубаху. Пели и тело, и душа, да и все проблемы перестали пугать. Стирали барахло вонючим едким мылом, которое нашлось в большом горшке на кухне. Отмывали комнаты. Плохо было то, что в моей отсутствовал деревянный настил. Но полы были странно тёплыми, и я рискнула кинуть один тюфяк прямо в угол. Пока придётся так. Хоть бывшей на нём не было. Частично смирившаяся с нашим присутствием Мэнди пояснила. «Туточки трубы идут под полом, а по ним тёплый воздух от печи. Очень уж спальни гожие и замке." «Ровно как госпожи какие, в тепле живём». Мы с Барб так утомились, обустраиваясь на новом месте, что даже подгоревшая клейкая каша на ужин не испортила нам настроение. Мэнди добавила неплохие лепёшки и кусок сыра. Так что мы спокойно ели за маленьким столом в углу, когда дверь распахнулась, и вошёл барон в сопровождении мужчины с огромным тюком мешковины в руках. Бар отложила хлеб с сыром и почтительно встала. Я секунду подумав, сделала то же самое. Барон Хоггер кивнул. С любопытством оглядел меня и обратился к Барб. Вот это, разделишь сама, как найдёшь нужным. Солдат положил тюк на скамейку, и они вышли. А я растерянно заправила за ухо прядь волос. Чепец был постиран и сейчас сох на подходящем по размеру чистом горшке.